Картезие затем продолжает: и этому дух верит тем более, когда он замечает, что не находит у себя представления о какой бы то ни было другой вещи, в которой содержалось бы существование как необходимое, из этого он убедился, что эта идея высшего существа не выдумана им и не является также чем-то химерическим, а есть истинная и неизменная природа, которая не может не существовать, так как в ней содержится необходимое существование». Наши предрассудки мешают нам легко констатировать это, так как мы привыкли относительно всего другого различать между сущностью, понятием, и существованием. Об этом ведь обычно и толкуют, что мышление не нераздельно от существования. «Если бы все, что мы мыслим, существовало, то дело обстояло бы иначе. Но возражающие так не принимают при этом во внимание, что то в с ё которое они имеют в виду, есть всегда некое особенное содержание, и что в том-то и состоит сущность, конечности вещей, что п о н я т и е и бытие отделимы друг от друга». но как можно умозаключать от конечных вещей к бесконечным? «Далее», — говорит Кортезий, — «мы должны признать, что это понятие не произведено нами. Теперь мы говорим, это вечная истина, откровенная нам в нас». Мы в себе не находим тех совершенств, которые содержатся в этом представлении. Мы, следовательно, уверены, что их нам дала причина, в которой находится всяческое совершенство, то есть Бог, как реально существующий, ибо для нас, несомненно, что из ничего ничего не возникает, согласно о д н е Бог взял материю из самого себя, и что то, что совершенно, не может быть действием чего-то несовершенного. Из него мы, следовательно, должны выводить в подлинной науке все сотворенные вещи. Вместе с доказательством существования Бога значимость и очевидность всех истин – получает обоснование в их происхождении. Бог как причина есть для себя бытие, реальность, которая не есть только сущность или существование в мышлении. Такое существование, как эта причина, содержится в понятии «не я». Не в понятии каждой определенной вещи, ибо вещи, как определенные, суть отрицания, а лишь в понятии чистого существования или совершенной причины. Последняя есть причина истинности идей, ибо она-то именно и есть аспект их бытия. В-четвертых, Кортезий утверждает, Тому, что нам открыто Богом, мы должны верить, хотя мы этого не понимаем. И неудивительно, что мы этого откровения не понимаем, так как мы конечны, а то, что содержится в божественной природе, как непостижимое, есть бесконечное, стоящее выше нашего понимания». Здесь перед нами вторжение обыденного представления. д ю м е например, говорит, «Тайна триединства всегда снова и снова рождается в нас». Но Кортезий делает следующий вывод, «Поэтому мы не должны утруждать себя исследованиями о бесконечном, Ибо так как мы конечны, то нелепо желать определить что-то, выходящее за пределы конечного. Это соображение мы, однако, оставим теперь в стороне. Первым свойством Бога является то, что Он правдив и есть податель всякого света. Его природе, следовательно, совершенно противоречит, чтобы Он нас обманывал. Поэтому данный нам Богом природный свет и способность познания не может касаться предмета, который был бы неистинным, поскольку к нему прикасается она, это способность познания, то есть поскольку он усматривается ясно и отчетливо. Богу мы приписываем правдивость. Из этого, следовательно, Кортезий ума заключает, что существует всеобщая связь, между абсолютным познанием и объективностью того, что мы таким образом п о з н а ё м Познание имеет предметы, имеет некое содержание, которое мы познаем. Эту связь мы затем называем истиной. Правдивость Бога как раз и есть это единство мыслимого, или ясно усматриваемого субъектом и внешней реальности или существующего. Этим устраняется сомнение, будто может быть неистинным то, что для нас совершенно очевидно. Теперь, следовательно, математические истины уже больше не должны быть нам подозрительны. И точно так же, если будем обращать внимание на то, что мы в бодрственном ли состоянии или во сне различаем ясно и отчетливо через наши чувства, нам будет легко познать относительно каждой вещи, что есть в ней неистинного. Так как мыслимое правильно и ясно также и существует, то этим Кортезий е высказывает, что человек у з н а ё т через посредство мышления, что на самом деле существует в вещах. Источники заблуждения лежат напротив, в конечности нашей природы. Правдивость Бога делает несомненным, что способность перцепировать и способность соглашаться посредством воли с перцепированным не может кончиться заблуждением, если она простирается лишь на ясно перцепируемое. Если бы даже это никак нельзя было доказать, то это убеждение так же прочно сидит во всех по природе, что всегда, когда мы что-то ясно перцепируем, «Мы, само собою, соглашаемся с этим, и никоим образом не можем усомниться, истинно ли оно». Все это изложено в высшей степени просто, но остается неопределенным, формальным и неглубоким. к а р т е з и й лишь утверждает, что дело обстоит именно так». Ход рассуждения у Кортезия является только ходом рассуждения ясного рассудка. Достоверность является для него исходным пунктом, но из нее не выводится с необходимостью какое бы то ни было вообще содержание. Не тем менее его объективность, как отличное от внутренней субъективности «я». Таким образом, мы видим у него то противоположность между объективным познанием и действительностью, то их неразрывную связь. В первом случае является потребность опосредовать их И как таковое опосредствующее выдвигается правдивость Бога, которая состоит именно в том, что его понятие непосредственно содержит в себе реальность, но доказательство этого единства покоится исключительно лишь на том, что нам говорят, что мы находим в себе идею совершеннейшего существования». Это представление, следовательно, выступает здесь лишь как «преднайденное». Им как масштабом измеряется голое представление о Боге, не содержащее в себе существования, и находит, что это представление было бы несовершенно, если бы оно не содержало в себе существования».